29 апреля 1909 года Ллойд Джордж, как министр финансов, внес на рассмотрение Палаты общин проект очередного бюджета. Проект предусматривал дополнительные налоги в 14 миллионов фунтов стерлингов, даже по тем дням сумма в общем-то небольшая. Она предназначалась для покрытия дополнительных расходов на военные нужды, а также на нужды социального страхования. Разумеется, Ллойд Джордж, произнёсший по этому поводу четырёхчасовую речь в парламенте, умалчивал о военных расходах и всячески подчёркивал траты по социальным статьям. Бюджет предусматривал дальнейшее развитие подоходного налога и налога на наследство и вводил налог на землю. Абсолютные суммы новых налогов были незначительными, но для землевладельцев важен был принцип. И они встретили бюджет Ллойд Джорджа в штыки. Разгорелась острая политическая борьба, вскоре переросшая в борьбу по вопросу о правах Палаты Лордов. Консерваторы энергично выступали против либерального бюджета, несмотря на то, что он предусматривал соответствующее ассигнование на милое их сердцу военно-морское строительство. Они обвиняли Ллойд Джорджа в том, что он развязывает социальную революцию. Лейбористский специалист по финансовым вопросам Филипп Сноуден утверждал, что содержащиеся в бюджете идеи заимствованы из его брошюры «Социалистический бюджет». Ллойд Джорджа мало беспокоили лейбористские обвинения в плагиате. Он использовал их для того, чтобы утверждать, что либералы способны осуществлять лейбористские идеи лучше, чем сами лейбористы. Бюджет составлен был таким образом, чтобы получить поддержку народных масс. Ллойд Джордж широко рекламировал его как народный бюджет. Было ясно, что Палата лордов почти наверняка отклонит предложенный бюджет и тем самым покажет справедливость утверждения либералов о необходимости ограничить ее права. Лидеры консерваторов Бальфур и Ленсдоун – Понимали это и склонялись к тому, чтобы санкционировать бюджет, однако основная масса консерваторов была против.